или иную африканскую страну. Совершенно особняком стоит польское название чая – «хербата». Слово это не польское, а слегка видоизмененное латинское – «герба», что означает «трава». Вспомните – «гербарий». Дело в том, что чай долгое время применялся в Польше исключительно как лекарственное средство, так и не получив распространения как напиток и продавался поэтому только в аптеках. Аптекарей дали чаю такое название, считая, что чаинки изготовляют из особого вида китайской травы. Впрочем, так думали в 17 веке и во многих других странах.